Глава тридцать девятая. Нота протеста. Тайрон. Пару минут отец лишь молча раскрывал и закрывал рот, как выброшенная на берег рыба. А потом его лицо резко пошло багровыми пятнами. «Я написал, буду рад, если вы явитесь в Рогдиану на бал благодеяний. Срок обозначил через два дня с учетом того, чтобы они приехали заранее. Хотел с ними поговорить еще до праздника». И я не называл их животными. Просто объяснил про енотов. И что мне теперь с этим делать? Вступать в войну или оправдываться? Отец нервно потер лоб. Повелитель вампиров прошипел что-то про безумные угрозы и зловещие намеки. Мерть вжал голову в плечи в тщетной попытке провалиться сквозь землю. Сказал, что драконы совсем озверели. И что он не позволит снять с их женщин скальпы. «Это был не намек, а подарок!» – взревел король. «Полагаю, вам не стоит так волноваться, Ваше Величество!» – осмелился взять слово министр обороны. «Не думаю, что вампиры объявят нам войну, особенно после того, как увидели, что сам князь Мерть с косой у вас на посылках!» В его голосе промелькнула ирония. «На что это вы намекаете?» – вскинулся антрацитовый дракон, но тут же сник под грозным взглядом короля. «А почему ты тут один? Где лорд Дага?» Король вдруг заметил отсутствие второго горя-дипломата. «Так он это остался там, как гарант». Антрацитовый совсем сник. «Гарант чего?» От вкрадчивого голоса короля у всех присутствующих по спине пронеслись холодные мурашки. «Что молодой вампирше леди Ксентане не будет причинен вред?» Выдохнул Мерть, словно перед прыжком в воду. «Значит, нашу снежурочку зовут Ксентана». Задумчиво хмыкнул отец. «Отправьте к ней гонца, пусть она напишет письмо своему деду, главе вампирского клана, и объяснит, что ее тут никто не обижает». «Позвольте сказать, ваше величество», – выступил вперед глава тайной канцелярии. «Идея с письмом не кажется мне удачной. Вчера у арки благословения девушка активно возражала против вашего решения отправить ее в замок лорда Джеридана на целый месяц. Она заявила, что хочет стать женой вашего сына Тайрена». — отметил он, и взгляды всех присутствующих скрестились на мне. — Но вы этого не позволили. Боюсь, что в письме родственникам она вольно или невольно может выразить свою обиду на вас. Отец уставился на меня нечитаемым взглядом. — Ваше Величество! В тронный зал ворвался запыхавшийся сотрудник Министерства связи. — Вам срочное послание от повелителя вампиров, короля Августина Табулы. — Давай сюда! Король принял из его рук запечатанный свиток. Раскрыв и прочитав послание, отец нахмурился. «Час от часу не легче. Нам объявили войну?» – напрягся министр обороны. «Почти!» – на скулах короля заходили жалваки. «Вампиры выразили официальный протест против беспредела дракона Фрагдианы. Они возмущены поступившими в их адрес угрозами, оскорбительным сравнением с животными и тем, что ими получено вопиюще наглое письмо от претендента на трон лорда Джередона Ордениона. Требуют освободить Ксентану». «И что им написал Джеридан?» «Не удержался я от вопроса. Что он выражает соболезнование Августину Табуле?» о безвременной кончине его матери и заверяет, что память о бабушке вампирше Ксении будет навечно жить в его сердце. Король из задачи на потер переносицу. «А что, эта вампирская бабушка недавно умерла?» – осторожно уточнил глава тайной канцелярии. «Да нет же, она жива. Но была жива ночью, когда меня выпроводили из вампирского дворца», – уточнил Мерть. Августин счел это письмо намеком на то, что в скором времени его мать и другие родственники будут убиты. А в конце своего послания Джеридан заверил, что принцесса Ксения находится под круглосуточной охраной, что она полноценно питается инотом, и что к молодой вампирше в качестве охранника представлена тигрица. «Кто-нибудь может мне объяснить, что происходит?» Рявкнул король так, что зазвенели стекла. Услышав, что Ксюшу стережет какая-то тигрица, ей сам встревожился не на шутку. «Что мой кузен себе позволяет?» «Я не знаю, что происходит, но знаю, как всё исправить», — в повисшей тишине заявил глава тайной канцелярии. «Слушаю, Тарк!» Король нервно полоснул по нему взглядом. «Нужно срочно поженить молодую вампиршу и вашего сына. Так вы моментально проднитесь с вампирами, и все недоразумения уйдут в прошлое. Будет не война, а свадьба». Предложил отличную идею этот лорд. Я ж мысленно возликовал. Но, к сожалению, моя радость длилась недолго». Отец посмотрел на меня долго и задумчиво, после чего покачал головой с твердым «нет». «Но почему?» – выступил я вперед. «Мое слово прочнее стали. Вчера я сказал, что вампирша должна провести 30 дней в замке Джеридана, и назначил его ее опекуном. Значит, так оно и будет. Я не меняю своих решений. А через месяц, если она не выберет Ордыниона себе в мужье, вы поженитесь. Вынес вердикт, король». «Но он же ее обижает». Не сдавался я, приставил к ней тигрицу и кормит одним енотом. Она, наверное, даже вздохнуть там побаивается. Позвольте мне забрать ее оттуда. со мной она будет в безопасности. Я-то знаю, что никакая она не вампирша. Хоть покормлю ее нормально. Если лорд Джеридан посмеет проявить жестокость по отношению к своей подопечной, он будет за это сурово наказан. Строго заявил король. Уксентаны на пальце мой перстень, которым она может воспользоваться в любой момент, если ей будет угрожать опасность. Но пока что она не прибегала к помощи артефакта, значит, с ней не всё так плохо, как можно подумать. Но месяц – это слишком долго, может начаться война. Я уже не знал, какой аргумент ещё привести. «Войны не будет», – решительно заявил отец. «Отправляйся сейчас же в замок Джеридана. Скажи ему, что ты прибыл по моему распоряжению с особой миссией. Считай, что ты миротворец. И только от тебя зависит, развяжется ли война между вампирским кланом и драконами Рагдианы». «Проверь, как там Ксентана. Доложишь мне потом, что за тигр ее охраняет. И попроси ее при тебе написать письмо вампирским родственникам, чтобы успокоить их и разъяснить все недоразумения. Пусть объяснит им, что косы были в подарок, а животные – это не вампиры, а еноты, но они сбежали. И что я буду рад познакомиться с ее дедушкой на балу благодеяний, который состоится через два дня». «Ваше Величество, может, будет лучше, если вы тоже напишите письмо Августину? Объясните ему всю ситуацию». — отметил лорд Тарк. — Да, разумеется, — кивнул король. — И надеюсь, что больше никто не порвёт и не сожрет мое послание. Он выразительно посмотрел на князя Мерть. Тот потупился с повинной головой. — Отправляйся немедленно, — повелел мне отец. — Хорошо, ваше величество, — склонился я перед ним. — Миротворец так миротворец. С этим статусом я могу навещать Ксюшу каждый день. И пусть только Джеридан посмеет мне что-нибудь сказать. «Вот только насчет Ксюшиного письма вампирам я пребывал в растерянности. Она же не вампирша. Августин не ее дедушка. Что она им напишет? Здравствуйте, я так, кто выдает себя за вашу внучку и делает вид, что питается инотами. Так что ли? Новая проблема на нашу голову». Отец сказал, что вампиры в своем письме требуют вернуть им принцессу Ксентану. Значит, она куда-то пропала или сбежала от них. Где же она сейчас? Может, мне стоит ее поискать? «Найду Ксентану, верну ее вампирам, предотвращу войну, женюсь на Ксюше и спрячу свою избранницу так, чтобы никто и никогда ее не нашел. Ну и лабиринт уничтожен, на всякий случай. Да простит меня Крэк. «Вроде неплохой план». Сердце вдруг сжалось от острой тревоги, до да ледяных мурашек на спине, и у меня не было сомнений, что это. Мой внутренний дракон встрепенулся и заметался, сходя с ума от беспокойства за Ксюшу. «С ней что-то случилось». Все присутствующие в тронном зале ожидали, что я направлюсь к двери выполнять отцовское задание, но вместо этого я взмахнул рукой, активируя зажатый в ладони портальный артефакт, и под дружный изумленный вздох придворных, не ожидавших от меня никакой магии, запрыгнул в серебристую дымку портала».